Девятый день. Современный ГУЛАГ. В этот день памятный рубил дрова, а в этот момент к нему подошел его собрат, Игорь. Первый заговорил Игорь. — Памятный, тебе помочь? — Игорь, нет, спасибо, я справлюсь. — Памятный, вы читали произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»? По-моему, очень поучительная историческая справка о деятельности власти Советского Союза в отношении некоторых ее граждан, несогласных с ее политическим режимом и пострадавших из-за него. Игорь. Да, я читал, но думаю, что с тех пор ничего не изменилось. Мы совершаем те же ошибки прошлого. Памятный. Какие ошибки прошлого мы повторяем вновь? Игорь. У нас появился свой современный ГУЛАГ. Нет, теперь нас не отправляют на рудники в Сибирь. Все намного хуже, потому что под видом добродетели нас отправляют в психушку. Вы думаете, что нас хотят вылечить от своих демонов? Нет, нас хотят, как в СССР, словно дезертиров, изолировать от просвещенного и здорового общества. Только вот вопрос где появляются безумцы? Они появляются в просвещенном обществе. Нет, нас не боятся и не хотят нам помочь, потому что современные надзиратели больницы знают, что нам нельзя помочь. Как бомжей, из-за ненадобности нас выбросили на окраину города, так как мы неизлечимы, по крайней мере, на данный момент они обязательно найдут лекарства и объявят миру о спасительной находке но хотим ли мы вылечиться нас не будут спрашивать и любезно не попросят войти в скорую помощь как уголовников нас скрутят и отправят в современный гулаг на исправительные работы в этот момент совершенно неважно что ты говоришь или не говоришь о чем то на тебя повесят клеймо И каждый твой шаг, и каждое твое слово будут рассматривать сквозь призму болезни. Нас игнорируют и избегают, словно мы заразились чумой. Мы — современная средневековая чума, которую избегают, чтобы, не дай бог, заразиться ею. На всякий случай лучше подальше держаться от нас. Так сказать, меры предосторожности современного — высоконравственного общества нас обнадеживают тем что сейчас нас не сжигают и не надевают цепи так сказать изменения на лицо смотрите кто виноват этот вопрос это современная табу об этом нельзя говорить потому что обычно вину сваливают на потерпевшего Они говорят, что вы вели неправильный образ жизни и плохая генетика, и вы поплатились за это. Но никто не будет винить общество. Кто-то спросит, при чем здесь общество? При том, что общество вырастило современное Маугли. Оно нашло ему наименование и придумало, на каком языке с ним общаться. Прежде всего, им проще разговаривать на языке таблеток. Это менее энергозатратный способ. Тем более, это очень хороший способ заработать себе на безбедную жизнь. Однако, несмотря на успешные попытки общества оправдать свои современные репрессии, люди с диагнозом «дожили до наших дней» и что-то мне подсказывает, что будут существовать всегда. Это не заслуга современного здравоохранения. Памятный, что же делать. Игорь, прежде всего нас должно заботить спасение своей души, однако искать на земле справедливого правосудия не приходится. Нам остается только надеяться на то, что наши потомки будут жить в другом обществе, с другими ориентирами. Ладно, кажется, я справился с работой. Нам пора идти в монастырь. Игорь подумал над тем, что сказал памятный. Ему показалось, что мы живем в мире с перевернутой оберткой. В 1937 году произошли репрессии Сталина, сейчас другие современные методы репрессии. И большой вопрос, какие из них хуже. Что лучше, лишиться жизни или всю жизнь быть общественным изгоем?